Глава 12. Дико извиняюсь. Ставлю йогурт на стол и тихонько матерюсь себе под нос. Мало того, что Покровского облила, так и себе топик испачкала. Дура, блин. Силы, что ли, пропали, когда Игоря увидела. Не могла нормально крышку закрыть. Пытаюсь исправить ситуацию. Подбегаю к столу и хватаю салфетки. Сначала вытираю руку и пытаюсь не смотреть на мужчину. Я ничего нового там не увижу только горящие глаза, искривленную в гневе физиономию. Поэтому на нее не смотрю. Но поднять взгляд все же приходится, чтобы вытереть его лицо. Серые глаза врезаются в меня, словно тысяча игл. «Не смотрите на меня так». Цежу и вытираю его щеки. «Сами виноваты. Нечего было ко мне лезть. Может, тогда бы я не так сильно размахивала руками и…» Он перехватывает мое запястье на полуслове Я успеваю вытереть совсем немного, пройтись по щеке, губам. На них мужчина и хватает меня за руку. «Жалко мальчика, потому что...» «Что?» — спрашивает требовательно. «Неважно, отпустите». Дёргаю запястьем, а он только сильнее на нем пальцы смыкает. «Начала, так продолжай. Жалко из-за родителей?» Закусываю губу, уже жалею о своих словах. Я не хочу влезать в чью-то жизнь или как-то кого-то осуждать. У всех свои проблемы, свои способы воспитания детей. Я не одобряю насилие и грубое к ним отношение, и равнодушие. Остальное плевать, пусть делают, что хотят. Я должна держать свое мнение при себе. С мамой ему не повезло. Все же говорю то, что крутится у меня на языке. А с отцом усмехается. «Давай, мне интересно услышать твое мнение». Я не знаю, какой вы отец, но как человек невыносимый, упертый, заносчивый и грубый, а еще эгоист. Хотите, чтобы все было по-вашему?» «Не отрицаю». Бесцветно кидает и вместе с тем отпускает мою руку. Отворачивается, вытирается салфетками сам. «Возвращайся к работе». «Не препятствую и делаю, как он говорит». Быстро удаляюсь, привожу в порядок свой топик и, переодевшись, возвращаюсь обратно на свое место, в детский бассейн. Веду несколько занятий и, как и сказала Валерия, заканчиваю в четыре. С работы буквально вылетаю, чтобы больше не встречаться с Покровским. Но уйти дальше выхода не успеваю. Останавливаюсь под крышей комплекса и чуть не вою, дождь льёт, как из ведра. Проклятая погода и синоптики. Обещали солнечный день, а не грозу с молнией которых я боюсь. Обычно в такое время отсиживаюсь в комнате, в наушниках и смотрю кино. А если Валера рядом, то он накрывает меня пледом и сует в рот семечки. Чёрт, что же так не везет, а? Разворачиваюсь и возвращаюсь в тренерскую. Благо, все заняты, кроме Олега. Но тому до меня дела нет, переписывается со всякими девчонками в чатах. Поэтому я тихонько сажусь за стол, Засовываю наушники в уши и заполняю журнал. И так увлекаюсь, что не сразу замечаю тень над собой. Вскинув взгляд, дергаюсь, Покровский. Спустился к обычным смертным. Снимаю наушника и сразу слышу. «У вас же рабочий день закончился». «Вам не угодишь». Мягко улыбаюсь от того, что собираюсь подшутить над ним. То вам обед мой долгий не нравится, то моя продуктивность вне рабочего времени. Похвально. Блин, научился бы хвалить, хоть бы мускул на лице дрогнул. Но не стоит перетруждаться. Езжайте домой. «А Васька сыкуха!» — вдруг говорит Олег. Мой недовольный взгляд летит в него, и я тут же вздрагиваю, когда даже в нашей коморке, где нет окон, только вентиляция, слышится гром. Грозы боится, вот пережидает. «Блин, как же плохо, когда все вокруг все друг о друге знают. И не то, чтобы я кричала об этом налево и направо, просто это не первый случай. Я об этом Алине рассказывала, а этот говнюк мимо проходил и все услышал». «Не боюсь», — шеплю на него. «Просто решила заполнить журнал дежурств, который никто, кстати, не заполняет». «Ага-ага», — всё ещё залипая в телефон, продолжает Олег отворачиваюсь, насупившись. Ладно, если бы мы общались между собой, но тут Покровский. Я не хочу, чтобы он что-то знал обо мне. Вот не задалось у меня с ним. Ясно, — сухо отвечает Игорь после нашего диалога. Вставай, подкину до дома. Это он мне? Да не надо, я тут пережду, поработаю немного. Мило, конечно, но я уверена, он преследует свои цели. «Хорош, не ломайся», — говорит довольно грубо. «Ты сама мне там характеристику давала, упертым назвала. Если поняла это уже, поехали, мне все равно по пути». Как он резко изменился в характере. «Может, не по пути?» «Я знаю, где ты живешь». «Откуда?» «Я даже знаю, когда тебе делали все прививки». «И ему», — указывает большим пальцем на Олега. «А, он изучал наши личные дела. Тебе, кстати, пора обновлять медицинскую справку. Прошлое сгорело еще месяц назад. Мало ли, какие ты болячки мне в бассейн тащишь». Пренебрежительно обращается к парню. «Босс, я чист, как девственно белый лист. Справку принесу на днях». Ух, как Покровский поменял нрав нашего кудрявого лавеласа. Радово, поторапливайся». Прокручиваю в голове очередной отказ и понимаю, что какая бы у меня ни была причина, он все равно не отстанет. Скажу одно, ответит так, что мне все равно придется ехать с ним. Дерьмо. Но ничего ведь не случится за пятнадцать минут. Я вообще сяду на заднее сиденье. Точно. И быстрее окажусь дома. Завернусь в плед, включу любимый сериал и буду писать Валере. Интересно, он поел перед уходом? Вздохнув, собираю свои вещи и бегу за Покровским. На улице вся сжимаюсь, и не от дождя, а от громких звуков. На секунду останавливаюсь под козырьком и не решаюсь идти дальше. А вот Игорь уже равнодушно выходит из укрытия, шагая до тонированного рейндж-ровера. Перестаю дышать и бегу за ним. Вдали мелькает молния, и я сглатываю. Без паники, это всего лишь молния, она не ударит, всего лишь сверкает. Над головой внезапно гремит, и я тихонько пищу себе под нос — Ненавижу эту слабость. И за то, что настолько трусиха, что аж подбегаю к Покровскому и чуть не хватаю его за руку. Тяжело дышу и считаю шаги до машины. Почему сегодня он припарковался так далеко? Не думал, что все так серьезно. Насмешливо слышится со стороны мудака. Посматривает на меня через плечо и неожиданно протягивает свою ладонь. Если страшно, хватайся. Не буду. Говорю чисто из вредности. Как хочешь. Хмыкает и прячет руку в карман брюк. Снова грохот над головой, и я подпрыгиваю, машинально преодолевая несчастные два шага до Игоря и хватаясь за его локоть. Чёрт, ненавижу непогоду. Лучше уж жара, чем это. Смотри, не вывихни мне руку. Опять потешается надо мной, почувствовав, с какой силой сжимаю его руку. Кусаю губы и ликую, когда мы доходим до его автомобиля. Я нагло подбегаю к задней двери, дергаю за ручку, желая как можно скорее скрыться в темном и безопасном салоне. А она не открывается. Ручка что ли сломана? спрашиваю себя вслух. Дергаю еще раз. И снова этот победный, на удивление теплый тон от Покровского. Вперед, садись, там на ключ закрыто. С разочарованием захлопываю дверь и сажусь вперед. Почему сегодня все против меня?